Глава 21. Погружение в дела Возвращение на станцию сопровождалось овациями и радостными криками. Жители и бойцы ликовали, радуясь успешному завершению операции. Конечно, среди них были и те, кто не смог увидеть своих друзей и близких. Трое ребят погибли в схватках с Йети. Командир внимательно наблюдал за такими людьми, смотря на их реакцию. Люди в гневе могут пойти на различные поступки, и вполне возможно, что кто-то из них захочет отомстить новым союзникам. Не сейчас, так и в будущем. И Хиро собирался заранее предотвратить любые ссоры между людьми и Йети. Тем более, что большая часть прибывших ни в чем не виноваты. Они не были замешаны в перевороте, организованном старейшинами. Внезапные перемены не были для всех радостной новостью, откровенно говоря. Йети с опаской косились на людей, а те, в свою очередь, отвечали похожей реакцией. Среди смешанных чувствных лицах можно было многое прочитать, от осторожности до настоящего гнева. Но в любом случае никто не собирался устраивать разборки прямо сейчас. Правда, это не означает, что их не будет в будущем. Хиро внимательно посмотрел на Тарса, и тот понял его буквально без слов. Пусть эти и люди в ближайшем будущем заключат союз, проблем все равно не избежать. Оба лидера понимали, что впереди предстоят трудные дни, а может даже недели или месяцы ассимиляции и привыкания друг к другу. Впрочем, людям в этом плане немного легче, благодаря Йороу. Она и ее небольшой отряд смогли довольно быстро влиться и зарекомендовать себя, чего не скажешь о вновь прибывших. «Тарс, не хотелось бы тебя отвлекать сразу после прибытия, но я хочу тебя кое о чем попросить», попридержав собравшегося уходить будущего вождя за локоть, тихонько заговорил командир. Они отошли немного в сторону, чтобы другие не слышали их разговор. «Я понимаю, что ты со своими соратниками сейчас только начнёте обустраиваться на станции, и это займёт некоторое время, но обстоятельства такие, что ваша помощь необходима уже сейчас». «Не переживай об этом, Хиро», — улыбнулся Тарс. Ты не только помог нам в сложной ситуации, но и дал нам возможности жить и развиваться дальше. Благодаря тому, что и раньше здесь уже побывал, то смог многое узнать о станции и о происходящем. В ближайшее время мы заключим официальный союз, но ты уже можешь руководить мной, если это необходимо. Можешь быть уверен в моей лояльности. А также хочу заранее сказать... «Я не собираюсь претендовать на высокий пост на станции. Мне будет достаточно руководить своими ребятами без вмешательства в этот процесс со стороны. Если ты готов пойти на такие условия, то можешь в любое время отдавать мне приказы». «Мне приятны твои слова, но, как и Йорроу, ты получишь статус старшего офицера», – отрезал командир. Он приравнивается к моим заместителям, поэтому твоя должность будет довольно высокой, тем более я не собираюсь заставлять твоих людей меня слушаться и выполнять мои команды, ведь для этого есть ты. В твои обязанности будет входить лишь три пункта – присутствовать на всех собраниях, приходить на мой зов, если это потребуется, и выполнять мои команды. Управление расой Йети целиком и полностью ложится на твои плечи. Если тебе что-то потребуется, то ты в любое время можешь обратиться ко мне или к заместителям. Каждый из них отвечает за свое направление, и они более компетентны в этих вопросах, нежели я. Позже я обязательно представлю тебя каждому из них. Именно такие условия были в моих планах. Улыбнулся Тарс. «Очень надеюсь, что мы будем и дальше придерживаться обозначенных позиций». «А ты возмужал», — ухмыльнулся командир, хлопнув ладошкой будущего вождя по спине. «Случившееся сильно на тебе отразилось, и ты стал намного увереннее в себе. Это сильно отличается от нашей первой встречи, когда ты смотрелся высока на других». «Мне стыдно признавать, но это правда» опустил голову Тарс. Тогда я еще всего не понимал и вел себя как высокомерный дурак. Надеюсь, что ты вычеркнешь эту историю из своей памяти и больше не будешь о ней вспоминать. В любом случае, хватит этих разговоров. Что от меня требуется? Твоя прямолинейность мне по душе. И это правда. По сравнению с прошлым собой, будущий вождь стал вести себя совершенно иначе. «Уверен, тебе и твоим людям хотелось бы немного отдохнуть и привести в порядок мысли в своих головах, но у нас слишком большая нехватка людей. Хотелось бы попросить вас приступить к своим обязанностям в кратчайшие сроки. Чем быстрее, тем лучше. Я отдам приказ своим людям, чтобы они подготовили вам помещение для жизни и принесли всё необходимое, пока вы будете заняты». «Наша раса намного выносливее, чем тебе может показаться. Поэтому твоя просьба для нас как глоток свежего воздуха. Выполняя работу, мы хоть ненамного отвлечемся от случившегося и сможем все тщательно обдумать», — улыбнулся Тарс. «Поэтому приказывай нам, лидер, и...» «Спасибо». «Не за что. Для меня мои люди значат многое». «Стал серьезным командир». Я никогда не прощаю тех, кто смеет им вредить. Собери как можно больше, Йети. Я сейчас же отправлю запрос о от Торве, чтобы она подготовила как можно больше снаряжения для вас. В первую очередь, выдели несколько сотен в помощь Йорроу. Она все это время защищала доверенный ей участок всего с 20 помощниками. Остальных распредели по позициям, предварительно переговорив с другими старшими офицерами. «Понял. Тарс тоже стал серьезным. Пойду сообщу своим». Будущий вождь не стал медлить и сразу же направился к соплеменникам. На его окрик откликнулось несколько выделяющихся на фоне остальных иети, и он начал раздавать ему указания. Хиро внимательно наблюдал, как Тарса внимательно слушают и кивают. «А этот малец времени зря не терял». Уже выделил несколько соплеменников и начал потихоньку готовить их на высокие должности. «Лидер, у нас появилась небольшая проблема. Будто из воздуха перед командиром появился Артур, как обычно, держа в руках увесистую папку с документами. Прибывшие от Ангелины люди потихоньку начинают задавать все больше вопросов, а их руководитель Виола так вообще требует с тобой встречи как можно скорее». «Скорее всего, на нее давит Ангелина», – вздохнул Хиро. «Эта барышня довольно умна и прекрасно понимает, что мы не просто так тянем время. Предупреди Виолу, что я готов с ней встретиться через час. Пусть она приходит в кабинет в обозначенное время». «Понял, сейчас же займусь этим». Генерал собрался уже было уйти, как в последний момент резко развернулся. Что насчет прибывших Йети? Мне заняться этим вопросом? Если не сложно, еще более тяжело вздохнул командир. Я собирался сам этим заняться, но, как видишь, новые обстоятельства не требуют отлагательств. «Принято», — козырнул Артур, после чего быстро ретировался по делам. «Су, хватит подслушивать. Тебе от меня что-то надо?» Хира уже давно заметил что девушка внимательно слушает его разговоры, делая вид, что это не так. Если это не что-то срочное, то, может, немного позже об этом поговорим. «Я просто хотела сообщить, чтобы прибытию на станцию почувствовала странную энергию», – подбежала Су. «Она исходит откуда-то из города, и, скорее всего, это связано с тем, о чём мы говорили недавно». «О чём это ты?» – нахмурился командир. «Представитель других рас». — прищурилась девушка. — Я ощущаю несколько таких аур в нашем городе. Раньше такого не было, это значит лишь одно. Они довольно сильны и накопили достаточно сил для того, чтобы заявить о себе. Если не заняться этим вопросом в ближайшее время, то есть высокая вероятность, что они могут стать неконтролируемыми и напасть на местных жителей. — Ты можешь сказать, кем примерно являются цели? — задумчиво бросил Хиро. И насколько они сильны. Не могу с уверенностью сказать, кем именно они являются. Такую энергию я ощущаю впервые. Но одно могу сказать с уверенностью. Каждый из них находится примерно на одном уровне с Гвеневром, лордом вампиров. Глаза Су взволнованно заблестели. И я хотела попросить вас отправить вместе со мной всех фамильяров, пока вы будете заняты другими делами. Мы постараемся по возможности захватить в плен этих неизвестных, чтобы в будущем вы решили, что с ними делать. «Су, сейчас в городе может быть очень опасно», глядя девушке прямо в глаза, произнес командир. «Альянс отверженных начал активничать и с каждым днем. Их влияние будет становиться все сильнее. Есть высокая вероятность, что их шпионы, а может даже целые отряды проникли в город» и выжидают момента для нападения. «Вы действительно думаете, что наш секретный отряд может проиграть какой-то кучке отбросов, затаивших обиду на МКС?» – улыбнулась девушка. «Да и пора нам начать давать более серьезные задания. Мы не можем вечно отсиживаться в вашей тени. Нам необходимо становиться сильнее и научиться работать в одной команде. Чаще всего вы задействуете некоторых из нас, Но всех вместе почти никогда. Нам необходима слаженность и командная работа, чтобы в будущем мы могли составить достойную конкуренцию нашим врагам. И это не только моё мнение. Все фамильяры высказали желание отправиться на это задание, даже Ада. Интересно, наша новенькая решила тоже начать действовать? это было удивительно, ведь она в последнее время старательно избегала любых стычек и проблем, присматриваясь к другим. «Впрочем, если таково ваше желание, то я не против. Главное, берегите себя и постарайтесь не подставляться. Мы справимся, – нежно улыбнулась девушка, – и докажем, насколько мы сильны». На этих словах Су собралась убежать, но обернулась на слова командира. «И запомни, вы должны научиться действовать в команде так, чтобы не вы в будущем составляли достойную конкуренцию противникам, а они пытались вас догнать. Никаких полумер, выложитесь там на полную». «Обязательно», – ухмыльнулась девушка и радостно убежала на этот раз уже окончательно. Хиро еще некоторое время понаблюдал за происходящим, а посмотреть действительно было на что. Прибывшие Йети начали строиться в боевые шеренги, внимательно слушая своих руководителей. Тарс о чем-то переговаривался с Агнией Борзых и Радамиром. Видимо, решали, сколько Йети куда отправить. Пусть поставки продовольствия и стали значительно меньше из-за плана командира, Но все еще было необходимо выполнять свои обязательства перед покупателями. Альянс отверженных слишком громко о себе заявил, а из-за нехватки свободных рук трудно было выстроить маршруты так, чтобы на них не нарваться. У этих ублюдков наверняка много глаз и ушей в городе, что довольно неприятно. Крепкие воины из расы Йети помогут решить проблему с охраной, а заодно будут постепенно получать статусы игроков, зачищая монстров. Хиро собирается в ближайшее время хорошо их натренировать, примерно до уровня офицеров и выше. Физическая сила Йети и так находится на достаточно высоком уровне, а получив статус игрока, возрастет многократно. «Впрочем, Хиро не придется во все это вмешиваться лично», – подошла Роу со своими ребятами, включившись в диалог. Девушка повернула голову в сторону командира, подмигнула ему и продолжила беседу со старшими офицерами и своим братом. Она уже прошла через все это и вместе со своими подчиненными собиралась ускорить процесс становления Йети еще более сильными. «Тогда пора заняться своими делами, раз пока все идет так гладко». Первым делом командир переместился на корабль, сразу же направившись в душ. Дрон-помощник сразу же отреагировал и подготовил чистые вещи к выходу Хиро. Инопланетный путешественник почти полчаса пробыл в душевой, смывая с себя кровь и грязь. В последнее время... Не так часто удается хоть немного отдохнуть и привести себя в порядок, и он собирался воспользоваться этой возможностью на полную. Все его тело стало еще сильнее отливать серебром, а значит, оставленный кем-то из высших осколок все сильнее сливается с ним. Хорошо или плохо, пока не ясно, но что-то сделать с этим Хиро не мог. Переодевшись в чистую одежду, командир переместился на кухню и сделал себе кружку ароматного кофе. Сделал несколько глотков, блаженно прикрыв глаза, улыбнулся сам себе и сразу же отправился в арсенал. Там его ждал верный друг и товарищ, а также по совместительству и родной дедушка. Как и ожидал Хиро, тот уже пришел в себя и находился в сознании. Он своими собственными силами выбрался из-под брезента и что-то мастерил прямо в центре помещения. Появление своего внука он сразу же заметил. «Долго же ты!» — саркастически произнесла марионетка с душой бывшего высшего. «Я уже как полдня восстановился. Конечно, ещё далеко не полностью, но хоть могу передвигаться и заниматься незначительными делами». «Вижу, что ты нашёл себе достаточно сильных союзников. Это хорошо. Их помощь будет неоценима в финале». «Насколько масштабное событие этот финал?» — риторически спросил командир, сам прекрасно зная ответ. «А ты сам как думаешь?» — повернулся Инк пристально посмотрев на человека. «Это самое масштабное событие за всё время. Конец игры и выбор будущих кандидатов высшие». Каждый из участников, и даже те, кто не будет участвовать во всем этом, будут стараться изо всех сил. То, с чем тебе пришлось столкнуться до этого, — лишь цветочки и разминка, не более того. Я ненароком избавился от одного участника, будто мимоходом произнес командир. Она была подчиненной Кая. — А вот это ты зря, — вздохнула марионетка, поднимаясь. «Можно хоть от всех участников избавиться до начала финала. Это ничего не изменит. Высшие существа выберут себе новых марионеток. Запомни, что бы ни случилось, во время старта финала будет ровно 20 участников. Поэтому избавляться от них до этого – самая глупая идея. Ты только получишь себе во врагов высших, которые обязательно захотят тебе отомстить». «Ничего уже не поделаешь. Сделанного не воротишь», — устало вздохнул командир. «Да и я особо не вижу в этом проблемы. Половина высших уже записала меня в свои враги, если не больше. Так что появление еще одного для меня ничего не значит». «С каких пор ты стал настолько самоуверенным идиотом, Хиро?» — неожиданно разозлился Инк. Если ты считаешь, что раз Высшие не вмешивались до этого в открытую, то так и будет дальше. Во время финала они тоже будут участвовать на стороне выбранных ими марионеток. Проблема в том, что каждый Высший может даровать частичку своей силы двум участникам. На твоей стороне только Гвендолин, а если часть из них сговорится и дарует свою силу двум другим, «Тебе будет очень сложно со всем справиться». «Почему я не знал о таком условии?» Резко стал серьезным командир. «Потому что это нельзя раскрывать до финала, и об этом могут знать лишь высшие и фавориты», – нахмурился дедушка. «С самого начала игры за каждым из участников внимательно наблюдали». Все эти испытания, турниры и задания нужны были лишь для того, чтобы показать себя и зарекомендовать перед высшими. Чем сильнее ты понравишься им, тем больше силы получишь в финале, учитывая, что как минимум половина из них стали твоими врагами. Представляешь, какие будут последствия? Мне придется стать значительно сильнее за отведенные полгода, чем сейчас. Еще одна головная боль на ровном месте нарисовалась. Иначе меня просто сотрут в порошок. «Именно!» – неожиданно улыбнулся Инг. «Раз ты все понял, то иди занимайся своими делами. Тебя уже там ждут. Поговорим с тобой чуть позже. И не забывай о том, что я говорил тебе ранее. Об угрозе и о предстоящей встрече с одним из высших. Получишь ли ты от него частичку силы, будет целиком и полностью зависеть только от тебя. А теперь оставь меня. Мне надо кое-что подготовить. Ладно, сдался командир, понимая, что его уже действительно ждет Виола. Увидимся позже. Ага, буркнула марионетка. И я рад, что с тобой все в порядке, дедушка. Напоследок произнес Асхиро перед тем, как переместиться.